Глава пятнадцатая. Я присела на краешек длинной скамьи. Она тянулась вдоль одной из стен уютного помещения, в котором мы отдыхали. Села и подперла рукой подбородок. Все было не так и плохо. Тюремная камера была временная, без кроватей и санузла. А значит, шанс на то, чтобы ее покинуть, у нас имелся. А гейблта то левша? С удовольствием разглядывала я прелестный фингал Брайана. «Ну а Брайан — известно. Брайан — правша», — перевела я взгляд на почти такого же красивого репортера. Глаза наши встретились, как в лучших кинолентах о страстной любви, и он поморщился, как от зубной боли. «Подумаешь, герой, тоже мне». «Что-то я устала», — зевнула Энн и прилегла мне на колени. «Спи». «Разрешила я и погладила ее по коротким платиновым волосам». «Золото, а не подруга», — решила я. И тут на звонок вызвали Кларксона. «Интересно, кому он позвонит?» «Луи?» «Дорогуша, спаси нас», — звонит репортер. «Я лечу, душка», — отвечает Луи и врывается в камеру. «Врывается он в камеру, видит у любимого фингал, видит меня». и налетает на несчастную невесту с громкими криками «Мерзавка!». Хватает меня за грудки и трясет. Нет, что-то как-то не очень. Лучше так. Он хватается за сердце, оно у него слабое, падает на пол, неудачно падает на пол и разбивается насмерть. Кларксон рыдает. Бенджамин стенает, Энн в обмороке, и тут я. Нет, никого я не воскрешаю. Я жалею репортера, я поддерживаю его в этом страшном горе. Каждое воскресенье мы кладем на маленькую белую мраморную могилку свежие цветы. На почве страданий и жалости мы сближаемся. Кларксон от такого потрясения становится нормальным, и мы придаемся порочной страсти прямо за маленькой оградкой кладбища. Готичненько. «Почему все мои фантазии о репортере переходят в горизонтальную плоскость?» «Ты уже давно и совершенно точно не в себе», ответил внутренний голос, который появился у меня с момента знакомства с репортером. «Все ясно. Это не мир сошел с ума. Это я сошла с ума. И виноват в этом Кларксон». Во всей этой ситуации был только один, но вполне весомый плюс. Я поняла, что больше не мучаюсь от несчастной любви к бывшему. Мне есть о ком мечтать. Я гладила Энн по волосам, размышляла о превратностях судьбы, о страданиях и о деньгах. Придется все-таки занять у папы денег, а так не хочется. И только я подумала о папе, как он вошел вместе с Кларксоном и... «Эмма!» – я подскочила, совсем забыв о сладко сопящей на коленях подруге. «Где?» – сквозь сон пробормотала она. «Просыпайся, Соня, за нами пришли!» – сообщила я Эмм и пошла обнимать свою начальницу. «Джинни, детка! А у меня новости!» – сияла Эмма. «Какие?» – надо полагать, хорошие, судя по веселым глазам подруги. «А нашу газету-то закрыли!» – радостно сообщила она. «Как закрыли?» «Почему закрыли? Как мне теперь за кредит платить?» «А вот так!» Дэвидсон решил, что мы не приносим ему достаточно денег, и вчера все получили расчет и выходное пособие. «Ну все. Денег нет, работы нет, мужа тоже пока нет. Как жить?» «Да ты не переживай», — поцеловала меня Эмма. «Я твое пособие уже перевела в счет долго за квартиру». выставила ее на продажу и нашла покупателя. «За два дня?» – недоверчиво поинтересовалась я и посмотрела на папу. Хе! закашлялся он, – «Эмма такая молодец!» «Молодец-то она, конечно, молодец, но, по-моему, дурят меня бессовестным образом. И только я хотела этот вопрос уточнить, как Эмма меня опередила. «Зачем тебе эта терра, детка?» – заворковала она. посмотрела на папу, дождалась еле заметного кивка и продолжила. «У котеночка чудесный дом. Найдешь себе работу на Силионе? «А зачем искать?» — вступил в разговор Жасмин. «Я ее уже взял?» «Куда взял?» — не понял папа. «На работу», — пояснил Бенджамин. «Правда, еще не решил на какую, но взял». «Взял», — подтвердила я и с опаской посмотрела на Кларксона. «Я посмотрела на Кларксона». Кларксон посмотрел на меня. «Да чего хорош!» Фингал ему очень к лицу, так сказать, делает его чуть более близким к простому обывателю. «Интересно, как мы будем смотреться на свадебной фотографии?» «Хорошо будем смотреться. По крайней мере, у меня не разовьется новый комплекс». «Луи что-нибудь придумает? Черные очки? Черный котелок? Накладная челочка? Вуаль?» Хихикнула. И пока я хихикала, а хихикала я долго, все вышли из камеры и направились к выходу. Остались только я и мистер необыкновенно прекрасный репортер. «Знаете что, мисс Уитлок?» Он навис надо мной, как скала. «Знаете что?» «Что?» – простонала я сквозь слезы. «А не буду я на вас жениться!» Я напряглась. «Это как это? Не будете?» И снова хихикнула. Такой он был грозный. А так, не буду. И пускай я попаду в немилость к Дезмонду, меня уволят с телевидения, оштрафуют, считают и сошлют на терру. Зато вы, моя дорогая, останетесь без приза, а я останусь психически здоров. Что делает умная девушка в такой вот деликатной ситуации? Правильно, в любой нестандартной ситуации главное отвлечь противника. Как отвлечь противника? Правильно, надо его удивить. Гейбл, я вас люблю. Выдавила я и застыла. Ну все, мне точно конец. Он не то что не поверил, он озверел. Да вы, да вы. У него сжимались челюсти, и ситуацию могло спасти только чудо. Чудо явиться не спешило, и я приняла молниеносное антикризисное решение. Подошла. Дёрнула его за галстук и поцеловала. Он сначала растерялся, а потом подхватил мою инициативу. Да еще как подхватил! Я оказалась прижатой к стене, и ноги мои почему-то были не то, что на весу. Я ими его обнимала. Неправильный он какой-то, гей. Пронеслось где-то на задворках сознания. Как пить дать, неправильный? кажется, папа, дети мои. «Ну, я все понимаю, но не в тюрьме же!» Мы с Гейблом отпрянули друг от друга. «Тем более на вас весь участок любуется», — выглянула из-за папы Эмма. «Мы случайно», — пискнула я и покраснела. «Да уж», — Кларксон поправил волосы. «До завтра, в девять, у Мэрии!» Скромно, но довольно-таки громко, сказала я и быстренько слиняла, чтобы не напоминать жениху одним своим видом о том, что он Вроде как передумал. «Киска!» – остановила меня Жасмин. «До завтра?» «До завтра!» – обняла я его на прощанье и совершенно никакого значения не придала этим словам. Погрузилась в папину машину. Энн уже сидела. Нет, Энн уже там лежала. Из окна авто проследила за тем, как все прекрасные дамы, включая Бенджамина, рассаживаются в желтые такси. Дождалась папу. «Молодежь! Сел он за руль и пристегнулся. «Молодец! Хорошо повеселились! Я тобой горжусь!» «Спасибо!» – поблагодарила я папу. Снова посмотрела в окно, где совершенно растерянный Кларксон сажал тетю в свою ужасно дорогую машину. Тут наши глаза опять-таки встретились. Но вместо искры, которая должна пробежать между двумя возлюбленными, я покраснела, а он... А он захохотал. «Ну и ладно», — решила я, слегка обидевшись, «лишь бы в мэрию завтра пришел». А вообще, удивительный сегодня вечер. С кем я только не целовалась. Я, можно сказать, нацеловалась за все годы одиночества. Но Кларксон, к моему глубочайшему неудовольствию, целовался лучше всех. «А скажи-ка мне, папуля», — повернулась я к отцу, «а как давно ты знаком с Эммой?» «Что-то вот я не припомню, когда я вас знакомила». Папа бросил на меня возмущённый взгляд. «Я, если ты не заметила, за рулём». Я подняла бровь. «И трафик, между прочим, тарифик». Посмотрела на пустую магистраль. «Да?» — хихикнула. «Где же тут трафик, извините? Тарифик. Если мы на десятом уровне, одни». Тут я бросила взгляд в зеркало заднего вида. За нами летело знакомое чёрное авто. Потом это авто поравнялось с нашей машинкой и полетело рядом. «Сопровождает?» – одобрительно отозвался папа. «Молодец!» «Я же говорю, хороший мальчик, тебе подходит?» «Страстный вон какой опять-таки!» И папа мне подмигнул. Я покраснела. «Очень смешно!» – буркнула я и задумалась. Как я теперь ему в глаза смотреть буду в его красивые местами подбитые глаза а что со мной сделает луи луи меня убьет и это не я это он будет ходить на мою могилку хотя помимо луи есть еще много желающих меня придушить одни поклонницы моего жениха чего стоят поежилась а джерри приходил вдруг вспомнила я подскочила на сидении да так что ударилась головой о крышу, как раз там, где была подушка безопасности. Это огромное белое средство защиты стукнуло меня по макушке и прижало к приборной панели. Папа нажал на нужную кнопку, подушка сдулась и со свистом уползла обратно. «Как тебя разобрало-то?» – присвистнул папа. «Любовь!» – посмотрела в окно. «Ну, конечно, естественно!» Гейбл стал свидетелем моего позора. «Вот скажите-ка, почему нужно ехать именно с моей стороны?» Репортер хихикал. «А чего он вообще за нами увязался?» Подумала я. А папа ответил. «Потому что нет тебе, доча, больше доверия». Толковый парень, но догадался поздно. «Джерри, приходил, спрашиваю?» Обиженно спросила я. «Приходил», — ответил папа. «Платье привез. Я его в твой шкаф убрал». Я кивнула. Ладно, хоть платье есть. Интересно, что за платье? А с другой стороны, какая разница? Можно подумать, у меня есть выбор. Прибыли. Я вышла из машины. Нет, я вывалилась из машины, потому как ноги у меня дрожали. То ли я перетанцевала, то ли я перецеловалась, то ли я переволновалась. Непонятно. Папа привычно подхватил «Н», она даже не шелохнулась. Подошел к дому и открыл дверь, соответствующей комбинацией кнопок. «Открыто», — сообщил особняк, а ко мне подошел Кларксон. «Я вот думаю», — наклонился он к моему уху. «До девяти осталось чуть больше трех часов. Куда вы умудритесь влезть за это время? Банк, например, ограбите, разрушите резиденцию». «Разнесете космодром?» «Очень остроумно», — ответила я и прошла в дом. «Оставляю с вами Эмму», — крикнул мне Гейбл перед тем, как сесть в машину. «На всякий случай, чтобы вы никуда не делись». «А все не так и плохо?» «Нет, все отлично. Меня все-таки возьмут завтра замуж, что не может не радовать в связи с отсутствием у меня работы и наличием долгов». «Я всегда знала, что вы созданы друг для друга», довольно сообщила Эмма. «Да что ты!» — повернулась я к подруге. «А почему же ты не сообщила об этом знании мне?» «Так вот», — смутилась она, — «сообщаю». «Мадам Престон!» — возмутилась я. «А этот вот конкурс, в котором я выиграла?» Догадка озарила мой затуманенный поцелуями мозг. «Не ваша ли это была идея?» «Моя», — честно призналась она. «Но тебе-то от этого только лучше, разве нет?» — заискивающе спросила Эмма. «А я внуков хочу», — шепотом добавила она. «Да вы в конец! Обалдели!» — махнула я на нее рукой и вошла в дом. «Все. На сегодня больше никаких приключений. У меня, в конце концов, свадьба через два с половиной часа». Утро началось отвратительно. Пронзительно зазвонил телефон. И, кутаясь в одеяле, я снова упала с кровати. «Слушаю», — гаркнула я в трубку. «Проснулись?» — весело поинтересовался мой жених. «Проснулись», — обреченно согласилась я, натягивая папин халат. «Ну, тогда до встречи!» Дальше прозвучал какой-то очень странный, трудновоспроизводимый звук, и Кларксон добавил «пончик». Пончик отключил связь и пошел в ванную. Да, хороша. Под глазами синяки, на голове бардак, ну и в голове, конечно, тоже. Двадцать минут, и я практически конфетка. Я уже пару раз пожеванная, завалявшаяся в кармане и надолго забытая конфетка. Подошла к шкафу, вытащила платье. Платье было очень даже приличное, только короткое. Застегнула босоножки, посмотрела на себя в зеркало, бросила взгляд на часы. «Пора! Папуля!» — крикнула я на весь дом. «Я жду тебя, доча!» — радостно ответил папа откуда-то с кухни. «Мы все уже тебя ждем!» — подпела ему Эмма. «Не будем заставлять публику ждать!» — решила я и вплыла на кухню. «Хороша!» — заявил отец. «Да!» — согласилась Эмма. «Очень!» — подтвердила Энн. Папа вручил мне кофе. Кофе был жутко крепкий и даже без сливок. Но я поморщилась и допила до дна, потому как другого энергетика под руками не было. Взглянула в окно. У нашего дома стояло несколько больших разноцветных машин. Одна, особенно красивая, была ярко-розового цвета. И вся украшена стразиками. «Гламурненько!» – хихикнула я. «А это к кому?» спросила я у папы. «К тебе», не понял отец и принялся объяснять. «На розовый Бенджамин, на черный Алекс, на синий Джерри, а Кевина нет, он уже к Мэрии приедет. У них какое-то собрание сегодня», сказал папа, глядя в мои круглые глаза. «Ты звезда, дочка», хлопнул меня папа по плечу. «Ага», закивала Энн. «И тут я увидела...» что она и Эмма в абсолютно одинаковых, совершенно потрясающие расцветки нарядах. Это Джерри утром привез. эн подняла подол длинного малинового в голубые сердечки платья. Очень красиво сделала я им двоим комплимент и подумала, что по сравнению со своими подругами я еще очень даже ничего. У меня розовые сердечки на белом фоне. У меня классика. Я подтянула лифт своего шикарного платья и вышла на улицу. Странный Джерри выбрал вариант, промелькнула в голове. Нет, безусловно, очень даже стильно и модно, но больше подходит для похода на детский праздник, чем для свадьбы. Хотя мой наряд для утренника не подходит в силу того, что заканчивается примерно там, откуда начинаются ноги. Отдернула подол, вывалилась грудь. Да что ж такое? Возмутилась я и подошла к машине Бенджамина. «Киска, ты ходячий секс», присвистнул мой новый работодатель. Он предусмотрительно вышел из авто и поцеловал мне руку. Потом потянулся продолжить это занятие, имея в виду поцелуи. Но тут вдруг передумал и сказал «Нельзя», помотал головой и потер скулу. Младший брат Дезмонда сегодня был на редкость консервативен. Он был без парика и макияжа. Без сногсшибательного платья и даже без каблуков. Вполне себе классический брючный костюм. Розовый, расшитый стразиками, брючный костюм. Прямо под цвет автомобиля. А мы хорошо смотримся, подумала я и одернула подол. Джи, подошел ко мне Джерри. А ты что такое надела? Где то платье, что я привез вчера? Так вот оно, не поняла я и снова подтянула лиф. Какой ужас! Джером схватился за голову. «Гейбл меня убьет!» «Что за шум?» – подошел к нам папа. «Джерри не нравится мое платье», – объяснила я отцу поведение модельера. Джером же в это время рвал на себе волосы. «Господи, ну как же так? Сначала баклан, теперь этот ужас!» «Да ладно тебе, Джерри!» Я снова подтянула лифт, и Бенджамин присвистнул. «Такие трусики! Катастрофа!» Взвыл Джерри. Тут подошли Энн и Эмма. Джером схватился за сердце. «Что это?» «Это не что. Это кто?» «Это Энн и Эмма. Они подружки-невесты», терпеливо объяснил папа. «Я знаю, что они подружки-невесты», практически рыдал мужчина. «Но что на них надето?» «Мальчик мой!» Папа ласково погладил Джерома по голове. «Ты же сам привез платье утром». «Привез». согласился модельер. «Но я привез прекрасные, нежно-голубые модели, а не это безобразие!» «Линда!» – догадался мужчина. «Я убью ее!» «Понятно. Помощница Джерри сделала мне свадебный подарок. В принципе, я еще легко отделалась. Да брось ты!» Я забрала телефон из его дрожащих рук. «Нормальные платья, зато эксклюзив!» «Никто никогда не надевал ничего подобного на свадьбу». «Точно», — согласился Бенджамин, и погладил меня по голой ноге, что не скрылось от внимательного взгляда папы. «Гейбл», — тихо сказал он, в высокой персоне, и эта самая персона панически одернула руку. «Интересненько», — подумала я, а Эмма довольно хихикнула. «Шон!» — какая-то мысль озарила светлую голову Джерри. Да. Папа одернул мне подол, потом посмотрел на мое декольте и резюмировал. Вот она, красота Витлоков. Перекинула волосы на грудь, чтобы хоть как-то прикрыть главное достоинство нашего рода. Может быть, заедем в салон? Но папа не успел ответить. Джи, Н. отлично выглядите, подошел к нам мистер Тернер. Привет, Эмма. Алекс обнял мою подругу. Давно не виделись? «То есть, получается, они тоже знакомы?» «А, точно! Они же все учились вместе с котеночком!» Ответила я самой себе. «Здравствуй, дорогой!» – засияла миссис Престон. «Как у тебя дела?» «У меня все отлично!» – радостно объявил Алекс и добавил. «Я женюсь!» И миллионер подошел к своей невесте. «Доброе утро, любимая!» Любимая слегка покраснела, но жениха поцеловала. «Ну надо же!» улыбнулась Эмма. Н, детка, ты совершила невозможное. Этот разгильдяй еще несколько лет назад клялся, что никогда не женится». «Я был неправ». Алекс прижал счастливую невесту к груди. «А когда свадьба?» спросила Н. «А Бенджамин, пока все были заняты разговором, поцеловал меня в голое плечико». «Киска», наклонился он к моему уху. «Зачем тебе Гейбл? Он такая зануда». Скороговоркой зашептала его высочество. «Зачем, зачем? Триста золотых!» – подумала я. «А как целуется!» Непрошенная мысль принесла за собой такие же непрошенные воспоминания. «Жарковато!» – подумала я. А папа сказал «А ты разденься!» И Эмма снова захихикала. «Очень смешно!» – надулась я. «Джерри!» – Алекс пожал другу руку. «Ты почему не предупредил, что у Гейбла и Джи тематическая свадьба?» Джерри побледнел. «И, кстати, что за тема?» Алекс внимательно посмотрел на наши наряды. «Это где такое носят?» Тут он догадался. «Понял. На Терри!» И он утвердительно кивнул. «Отличная мысль. Гейблу понравится». «Может быть, мы успеем заехать в салон?» Тоскливо спросил Джером. Бенджамин посмотрел на элегантные розовые часы. «Не-а», — улыбнулся розовый принц, «десять минут до свадьбы. Негоже заставлять жениха ждать», — весомо сказал отец. И мы расселись по машинам. Я почему-то оказалась в авто Бенджамина. «Пристегнись, киска», — подмигнул мне водитель, и розовое нечто сорвалось с места. Мы летели уже минут пять. и давно уже должны были быть у Мэрии, но что-то как-то ее все не было видно. «Слушай, Бен, мне почему-то кажется, что мы едем не в ту сторону». Я высунулась в окно. «Ну да, мы летели к морю». «Ага», – осчастливил меня Бенджамин. «Я тебя похищаю». «Нет, ну мне, конечно, очень приятно. Меня мало того, что похищают, меня принц похищает. Меня похищает Одетый в розовое, обожающий парики и платья, не вполне адекватный, но принц. «А давай ты меня после свадьбы похитишь», предложила я ему оптимальный вариант. «А почему после, а не до?» Не понял Бен. «А потому что, если я за Кларксона замуж не выйду, мне Дезмонд приз не отдаст. А я этот приз заслужила!» Обиженно буркнула я. «Ну ладно». расстроился розовый принц. Похищу после. Мой герой, обрадовалась я, слегка привстала и поцеловала его в щеку. Я такой, подтвердил Бенджамин. И машина остановилась. Мы приехали к мэрии.